Глава 10. Бонусы и предложения. Не став пренебрегать излишней предусмотрительностью, я сначала оделся в броню, затем включил все режимы защиты, взял на изготовку оружие и только потом двинулся вперёд в поисках выхода. Я намеревался пройти мимо валяющегося в дальнем углу изродованного тела боксёра, но потом что-то меня дёрнуло, и я приблизился. Картина была до крайности нелицеприятная. досталось ему знатно. И тут он всхрапнул. Я чуть было на месте не подпрыгнул. Он был ещё жив. Вот же ж неубиваемый. Сначала я подумал, что правильнее будет его добить, но потом вдруг решил с несвойственной для себя мстительностью, что ему пойдёт на пользу пребывание в таком состоянии. Нет, эта планета определённо на меня влияет, причём не в лучшую сторону. Конечно, убивать человека даже из лучших побуждений это безусловно трудный шаг. Но учитывая современные реалии, оставить боксёров в таком состоянии было актом ещё большей жестокости. Немного помедлившись на месте, я отвернулся от изуродованного воина и осторожно стал красться в сторону коридора. Приблизившись к проходу, я прижался к стене и аккуратно выглянул в дверной проём. Я ещё не забыл о том, что где-то поблизости бродит самка биаров. Даже несмотря на то, что она ранена, приятного в такой встрече будет мало. Коридор оказался пуст. В его конце в металлической стене виднелся просвет с неровными краями, будто кто-то вырвал кусок металла из стены. Ну и плюс ко всему, стены и пол коридора были покрыты пятнами тёмной крови. Я, осторожно ступая, двинулся в коридор. Вроде опасности никакой не предвиделось. Если бы она и была, то давно навестила бы меня, пока я висел или корчился на полу. Тоже, блин, молодец. Сначала нашумел, а потом крадусь. Добравшись до обширной пробоины, я выглянул наружу. На улице царило умиротворение. Стрекотали какие-то насекомые, ну или птички. Я не так хорошо изучил местную фауну. Ветер колыхал местную рыжеватую траву. Благодать Я выбрался из искорёженного бронетранспортёра и огляделся. Картина резко изменилась. Передо мной предстали невидимые изнутри бронемашины выжженные поля, несколько разорванных человеческих тел, дохлая биара и куча металлических обломков. В нос сразу пахло гарью, запахом крови и какой-то кислятиной. Ахренеть. Вот это контрасты. Я осторожно направился к телам. Ох, я, если честно, и сам удивился своим мыслям. Вот правда, мне такое не присуще. Однако первое, о чём я подумал, что нужно собрать оружие и полезное снаряжение солдат. И что теперь о себе думать? А ничего. Все сомнения были так глубоко, что я просто пошёл заниматься мародёрством. Провдиформация, блин. Я откуда-то знал, что опасности больше нет, и поэтому даже не таился. Оружие и снаряжение у ребят было неплохое. Не сказать, чтобы вау, но и не игрушки для новичков. Я нашёл две лучевые винтовки с романтическим названием Love 600. Броню снимать, понятное дело, не стал. Да и порченная она была. Я сам удивлялся, как нахожу в себе силы, например, обшаривать карманы у солдата без ног или с огромной дырой в груди. Что-то во мне круто поменялось за последние дни. В итоге я набрал батарей, аптечек, пару стандартных браслетов, амулет и три автоматических лучевых пистолета АЛП-230. Ну а что? В хозяйстве всё пригодится. Следом я направился к телу Биары. Это была та самая самка с разорванным брюхом. Видимо, боксёр сумел повредить ей нечто жизненно важное. Но, осмотрев богомолицу внимательнее, я увидел, что её шея почти перерублена. А под ней погребены ещё два человеческих тела. Похоже, здесь была не шуточная битва. Я вдруг вспомнила о том, как Оша держала Милона и Лису замершими, будто статуи, а эти ребята, похоже, сражались. Либо эти самки были слабее Оши, что вряд ли, либо воины были действительно серьёзными бойцами. Жалко, что пропустил их сражение. Лишним бы это точно не было. Я ещё раз оглядел самку Биаров. Наверное, её вид должен вызывать во мне что-то. Совсем недавно точно так же лежала Оша. Кроме размеров, эта самка ничем не отличалась от моей названной дочери. Дочери. Хм. Я даже назвал её так по привычке. Будто во мне что-то закончилось. Я больше не чувствовал всепоглощающей любви к бывшей Биаре. Интересно почему? Может, из-за того, что она разорвала нашу ментальную связь? Очень даже может быть. Я и правда ничего не чувствовал сейчас. Отчётливо помнил свои чувства до этого, но сейчас внутри пустота. И даже не знаю, хорошо это или плохо. Так, ладно. Я подумаю об этом потом. Сейчас есть более важные дела, а именно целая не выпотрошенная туша дочеребиаров. Сколько же с неё денег-то можно заработать? Так я и свои долги смогу закрыть, да и на жизнь что-то останется. Точно, я не прикидывал, но что-то мне подсказывало, что именно так все и обстоит. Прикинув в уме, как лучше уместить тушу биары в хранилище, я потянулся за топором. Управился я за 20 минут, по пути присвоив еще два лучевых пистолета и тесак, больше напоминавший бензопилу. Назывался он «Вибронош ВБН-2-300». Судя по цифрам в названии, нож ничего особенного из себя не представлял, поэтому я даже его характеристики не стал изучать. Вернее, отложил на потом. Да уж, главное в любой негативной ситуации искать положительные моменты. Вроде меня и меня их схватили, у печь куда-то хотели, а вот выбрался, да ещё и всякими ценностями обзавёлся. Ошибки здесь не было. Она куда-то ушла. Эта информация просто была у меня в голове без всяких подробностей, и мне этого было достаточно. Может, и правда, закончилось её влияние на меня. Я снова прислушался к себе, но пожав плечами, снова осмотрелся. Нужно убираться отсюда, а то вдруг сейчас под ногу прилетит, и меня прямо на готовеньком, да и с поличным повяжут. Но всё же оставалось одно дело, требующее завершения. Боксёр, да ещё сволочь Но оставлять его так нельзя. Не представлял, как буду его добивать. На него и так без слёз не взглянешь. Да и человека вот так я только один раз смог добить. Милона, погрызенного гикончиком. Но тогда на меня давил Старрекс. Сейчас-то никого рядом нет. Хотя ещё ведь Хельг была, но она не в счёт. Я тогда вообще плохо соображал. Уже не особо-то ясь я вернулся в тёмное нутро бронетранспортёра. Только сейчас я понял, как сильно здесь воняло кровью и кислятиной. Видимо, до этого из-за привычки не чувствовал. Громко топая, я направился в комнату, где до этого висел вниз головой. Эй, есть здесь кто? Эй, я слышу шаги. Я замер на месте. Эй, там, освободите. Здесь уже дышать нечем. Голос показался мне смутно знакомым, и я решил пойти на звук. Помещение, в котором я оказался, больше всего напоминало склад огромных труб. Откуда-то пришло знание, что это и есть те самые марилки, о которых говорил боксёр. "Рой", позвал я. "С возвращением, чемпион". "Почему с возвращением?" удивился я. "Ты ведь всё время со мной был. Ты давно не звал меня. Вот я и решил тебя простимулировать". Отрапортировал ИИ. "Очень интересно. Ты лучше скажи, эти трубы Там люди внутри. Да, чемпион. Это камеры временной изоляции. И как их открыть? Ну, здесь всё просто, чемпион. Оживился сразу ИИ. Здесь нужен мастер-ключ или кодовый ключ доступа, затем личный пароль сотрудника, отпечаток ладони и сканирование сетчатки. Тогда система допустит тебя до управления. После этого нужно будет найти Я уже не слушал Роя. Все сложные системы всегда можно упростить практичными методами. Я достал дисковый топор и замахнулся. Нет, я не планировал отрубать какому-нибудь бедолаге кисть или выковыривать глаз для прохождения идентификации, а просто раздолбал камеры. На вскрытие Марилок у меня ушло около 20 минут. И то, потому что я осторожничал. В итоге передо мной стояли и отдувались двое. Молодой черноволосый парень по имени Вульф и белобрысый паренёк с глуповатым лицом по имени Парик. Его имя читалось с ударением на первый слог. Когда смотрел в его характеристики, сперва прочитал неправильно и долго хмурился, пока он не представился. Еще в пяти «трубах» лежали трупы. Видимо, отключилась вентиляция, и парни просто задохнулись. Неприятная смерть. Выглядели они очень скверно. В одном из мертвецов я опознал Старрекса. Черт! Он бы мне сейчас совсем не помешал. Все-таки опытный воин, да и нравился он мне. Хороший парень, хотя и с приобретенными странностями. Ладно, нечего расстраиваться. Он уже отмучился и сейчас изучает характеристики в какой-нибудь капсуле биологического органического генератора. Парик, чуть постояв, уселся прямо на землю, делая глубокие вдохи. Вдохнув, он задерживал дыхание, а спустя несколько секунд долго выдыхал. Плохо ему, что ли? Второй парень с волчьим именем сверлил меня взглядом. Было видно, что чувствует он себя отвратительно. Похоже, если бы не я, они тоже бы скоро пополнили ряды возродившихся. Но виду он не подавал, стоял прямо и глядел на меня чуть ли не с претензией. Я чуть помелса. Парни явно были новичками, уровни невысокие. Вулф по виду вроде толковый, а вот парик доверия совсем не внушал. С другой стороны, бродить одному по местным просторам тоже не хотелось. "Вы это", решил уточнить я. "Со мной пойдёте или сами по себе?" "Я с тобой", сразу откликнулся парик, не прекращая свои дыхательные упражнения. Вулф ещё какое-то время посверлил меня взглядом, а затем выдавил из себя, будто через силу. "И я", ответил он тоном, больше всего подходящим для обличения шпиона. а не для сложившейся ситуации. «Ну что же, славно», — ответил я, решив игнорировать сверлящий взгляд парня. Скажу прямо, эта парочка не вызывала у меня восторг. Однако уверен, что они вряд ли смогут переплюнуть Милана, когда тот только прошел курсы психологической боевой подготовки. «Ладно», — продолжил я, — «мне нужно одно дело сделать. А пока вот». Я протянул им винтовки «Лав-600», которые вынул из своей ячейки. Можете использовать такие. Вулф Медлина Кевнул. При этом он даже не взглянул на винтовку, всё на меня пялился. Парик коротко качнул головой. Не смогу такой взять. Штрафов много будет. Мне бы пистолет лучевой. Я покопался в собранном недавно снаряжении и достал АЛП-230. А этот? спросил я и протянул ему автоматический лучевой пистолет. Этот смогу, покивал он головой. Со штрафами, но они сильными. Ага. Круто. Я хотел было развернуться и пойти в комнату боксёра, но не сдержался. Да что ты меня взглядом прожигаешь? Ты был с ней, медленно проговорил он. С кем? С ней? спросил я ошарашенно, надеясь втайне, что это никакой не будь ухажёр Хельги, а то отголоски той истории стали всё чаще меня посещать в последнее время. Ты был с той девушкой с Ошей? Сказал он с такой интонацией, что у меня мурашки по спине забегали. Она нас всех загипнотизировала. А ты был с ней, и на тебя она не воздействовала. Значит, ты с ней заодно? Парик тоже уставился на меня. Похоже, он даже выдохнуть забыл. Я правда не знал, что ответить. То есть я, конечно, понимал, что Оша собирала ребят против их воли и не разделял её методов. Но сейчас, похоже, рискую оказаться крайним. Хотя с другой стороны, не скажу, что я стал прямо опытным бойцом, но успел за эти дни многое пережить. Мириться с тоном этого паренька, едва добравшившегося до 15-го уровня, мне совсем не хотелось. А может, ты сначала спасибо скажешь, что я вас из этой марилки вытащил? А ещё, например, может, ты тон свой избавишь и добавишь вежливости в голос? Мне проще вас обоих на перерождение отправить. А то вы не только неблагодарные, да еще и подозрительные какие-то». Во взгляде Вольфа произошли какие-то изменения. Подозрительность на этот раз сменилась чем-то средним между озарением и узнаванием. «А еще мы тебя на холме прикрывали. С Сиреем и Хельгой», — добавил он. «Ты кто такой вообще, а?» По голосу это сложно было понять, но, похоже, парень был на взводе. «Эх, зря я ему оружие в руки дал. Слушай, Вольф...» По поводу Оши мне её методы тоже не понравились. Я решил сменить тон на более мирный. Но в результате, как я знаю, она всех отпустила. Так ведь? Не дождавшись ответа от Вольфа и проигнорировав кивок от парика, я продолжил. По поводу Хельги, Сирея и остальных возможных общих знакомых я готов поболтать, но не здесь. Последний час я связан и висел вниз башкой в соседней комнате. И не горю желанием повторять опыт. Вообще-то сейчас я планировал отсюда убраться, пока это еще возможно. Предлагаю присоединиться ко мне или разбежаться в разные стороны. В любом случае, мне сейчас не до разъяснений. Я, в общем, пошел, а вы тут сами решите. Ага. На протяжении всей речи я в ответ сверлил взглядом Вульфа. Думаю, с нас вполне можно было бы нарисовать неплохую картинку с какими-нибудь супергероями. У нас из глаз бьют лучи света, и мы стараемся друг друга пересмотреть, типа, чья энергия, кажется, сильнее. Лезут же глупости в голову. Я развернулся на пятках и направился в сторону комнаты боксёра. Не знаю почему, но чем ближе я подходил к дверному проёму, тем быстрее меня покидала решимость. Когда до помещения оставался метр, я вновь начал красться. Я осторожно заглянул в комнату и сразу встретился с холодным взглядом боксёра. Он усмехнулся, а затем, скривившись от боли, закашлялся. Из его рта надулся кровавый пузырь, а потом и вовсе пошла пена. Он здоровой рукой нажал что-то на своём бронекостюме, а затем снова посмотрел на меня. Ну что же. Теперь у нас кардинально разные позиции. Теперь тебе захотелось со мной поговорить? Я покачал головой. Вообще-то я хотел помочь. Ну, чтобы ты не мучился. Помочь он хотел. Боксёр снова усмехнулся. Если надо будет, я сам себе помогу. Меня давно боль не пугает. А вот от приятной беседы не откажусь. Да он же время пытается тянуть. Даже сейчас. Приказ выполняет и пытается меня задержать. Я мотнул головой и ответил: "Я ухожу. Если помощь не нужна, тогда счастливо оставаться". Я хотел было развернуться, но боксёр меня окликнул. "Постой. Я с тобой пойду". Затем критически окинув себя взглядом, он добавил: "Но, «Ну, вернее, потащишь меня". Он снова усмехнулся и, видимо, её выражение лица продолжил: "Шочу. Ты и, наверное, думаешь, что сюда сейчас орда безопасников налетит". Он цыкнул зубом, одновременно с этим мотнув головой. "Девчонка была целью, а вы на фиг никому не сдались. Судя по датчикам из всей группы только я остался". Соответственно, тебе ничего не угрожает. Я лишь скептически на него посмотрел. Да ну, время тратить не хотелось, но я почему-то решил продолжить эту беседу. До ближайшего города километров 50. Думаю, твои люди скоро будут здесь. Прикинув в голове примерные варианты, я вдруг понял, что они уже давно должны быть здесь. Ну что, дошла до тебя нелогичность ситуации. Я приказал им оставаться на базе. Мы эту операцию явно не вывезем. Одна эта девчонка чего только стоит. Нам повезло, что она ослаблена была. Да и подмога из 4 BR впечатляет. Я тебе вот что предлагаю. Его речь была спокойной и вкратчивой. Складывалось впечатление, что это я сейчас лежу подобно искорёженному куску мяса, а он меня успокаивает. Скоро ночь. Ты с твоим-то уровнем сразу превратишься в благотворительную помощь голодающим хищникам. А здесь вполне нормальное место для ночёвки, да и обороны. Если, конечно, новые БР к нам не пожалуют, поправился он. Удивительные всё же твари. Я молчике внул, не сводя с него взгляда. Я обещаю, что тебе ничего не будет угрожать. И я не буду вызывать подмогу, просить своих людей устраивать облавы и так далее. То есть в любой момент сможешь уйти. А взамен я тебе расскажу подробнее про систему. Ты же и наверняка всех расспрашиваешь. А окружающие, как настоящие товарищи, товарищи, ничего полезного не рассказывают. Можешь не отнекиваться. Несмотря на возраст, я знаю, что такое быть новичком. И зачем тебе это? спросил я, наблюдая в углу экрана уведомление, гласящее: Объект боксёр не врёт. Рекомендуется принять предложение объекта боксёр. Мне? Да всё затем же. Поболтать я люблю, пофилософствовать. Я вижу, что ты парень не промах, да ещё и не испорченный современными реалиями. Давно я таких не встречал. Вот я с тобой пообщаюсь и постараюсь на контрасте понять, как сильно я за всё это сучье время изменился. Это на терапию упоминали как хорошее средство. Ну что Согласен. Я неопределённо пожал плечами, а затем спросил: "Ты уверен, что в таком состоянии и долго протянешь?" "Я-то", очередная усмешка. "Да меня и похуже перемалывало. Сейчас вообще детский сад. Заодно и посмотрю, смогу ли я без руки здесь выжить. Я раньше и не такие экзамены себе устраивал. Расширяет, знаешь ли, кругозор. Да и горизонты возможностей раздаются". "Но это неважно. Так останешься. Судя по интерфейсу, скоро и правда начнёт темнеть. Система подсказала, что боксёр зла не замысляет. Я вообще ничему не верил, а системе и подавно. Но, думаю, так легко она подставляться не станет. Подождёт, когда я расслаблюсь, а потом устроит мне по полной. Поэтому, думаю, можно и согласиться. Тем более получить больше информации об окружающем мире от бойца возрастом больше 100 лет, да который ещё и не Хельга. Это ценно. Нет, Хельга, конечно, тоже интересная женщина, но я заметил, что она не любит делиться какой-либо информацией, не перепроверив её предварительно под микроскопом. Вдруг боксёр чуть разговорчив я, кажется. Тебе бы на воздух, заметил я. Мне почему-то снова шибанул в нос дух крови и кислятины. Нормально всё, ответил мне боксёр. Ты лучше из медблока аптечку мне принеси. Немного подумав, он с усмешкой добавил: Дами ещё пищевой блок, так что можешь и кофе сварить.